И с моей точки зрения, а, вообще профессионализм начинается там, где заканчивается ресурс общей культуры. Ну вот мы говорили, начальная стадия — общая культура. В принципе понятно, что такое общая культура, когда человеку в принципе понятно, что делать. И вот когда этот ресурс заканчивается, там начинается зона профессионализма. Вот так вот я бы это назвал. да А там пока хватает, знаете, я в принципе понимаю, как играть на контрабасе. И в принципе любой из вас понимает, как играть на контрабасе. Правильно? Двигать смычком по струнам, держа инструмент. Означает ли это, что мы умеем играть на контрабасе? Нет. Если мы попытаемся извлечь из контрабаса звук при помощи нашего понимания, звук мы извлечем. Музыкой же это назвать будет сложно. Но в тех условиях, когда вокруг нас остальные игруны тоже не погонени, в общем, большой проблемы не происходит. Логично? Все как могут терзают инструмент <смех> вот а потом мы думаем почему это россия по эффективности и по производительности труда черти на каком месте в мире в том числе и поэтому кстати потому что поведение наших сотрудников коллеги примерно так процентов на 80 зависит от нашего управления Для профессионала-управленца не бывает плохих или хороших подчиненных. Профессионал-управленец, мне, кстати, слово «управленец» не нравится, но это советское прошлое, я даже не знаю, почему. Оно мне чисто вот как семантически раздражает. В нем что-то кажется какое-то издевательское. Хотя, может быть, чисто личные глюки, не знаю. Другого пока не придумал, в общем, потому что управляющий это коррелируется уже с должностью какой-то. Так вот, так вот, а... Для профессионала-руководителя не нужны гении и герои. В качестве подчиненных профессиональный руководитель получает нужный результат, управляя подчиненными среднестатистической конфигурацией. Среднестатистическая конфигурация, не надо путать это с серыми полевыми мышами, да, это означает, что человек не блесчит, не является ни талантом, ни героем, ни патриотом. Он обладает нужными характеристиками профессиональной и, и, и э, психологической части. Ну, понятно, что там, допустим, э, псих, э, понятно, что существуют чисто психологические портретные вещи, которые там хороши для одной работы, плохи для другой, аналитик должен быть скорее, наверное, интровертен, а сейлс, наверное, должен быть скорее экстравертен, хотя бывают исключения, и, да? То есть, понятно, вот это я называю паспортные данные, да, базовая конфигурация. Как для многих видов спорта, да? Там же вот там есть такие легенды, что это уменьшает, рост это увеличивает. Нет, просто в этом виде спорта у того, кто ростом меньше, при таком же весе больше шансов стать чемпионом. Вот и все. Да? Просто естественный отбор, он оставляет людей примерно с таким телосложением вот в этой весовой категории, в этом виде спорта. А не потому, что эта весовая категория как-то формирует человек. Да? Статистика работает, да? выживание. Так и в профессиях. Есть личностные характеристики, которые с большей вероятностью человеку позволяют достичь там успеха. И есть личностные характеристики, которые просто являются ограничителем. Вот с этой характеристикой в этой профессии ты будешь выглядеть бледненько. Но ровно так же, как стать музыкантом, оно бы, конечно, слух неплохо бы иметь, а если художником или дизайнером неплохо бы не быть дальтоником. Да? Ну, дальтоник не повезло, но хочу в дизайнеры. Ну, Сложновато тебе парень будет, скажет мне специалист по отбору. Ты же хотеть можешь. Ты можешь компенсировать это тем, что выучишь наизусть все понтоны по номерам. Но все равно трудно будет. Поэтому средний статистический специалист — это человек, обладающий базовыми характеристиками, по крайней мере, не обладающий противопоказаниями, Остальное из него извлечет руководитель. Если же руководитель непрофессионален, то ему нужны внимание хорошие подчиненные. Идеальный подчиненный это подчиненный, не нуждающийся в управлении. Образ идеального подчиненного, с моей точки зрения, выглядит так: это человек, у которого горят глаза от желания работать, из ушей валит дым от нетерпения получить руководящую указивку и он в нетерпении скрипет копытом по пока ему, наконец, не озадачат работы. Более того, если его не от работы, потому что начальник занят высокими государственными делами, он орлиным взором оглянется по сторонам, найдет недостатки в окружающем мире и исправит их ровно в рамках полномочий в соответствии с компетенциями, без всяких руководящих указаний. Кроме того, этот человек необыкновенно понятлив, И по блеску левого глаза руководителя сразу понимает, что нужно сделать. После чего стопотом топотом уносится вдаль, добивается блестящих результатов, возвращается обратно с результатом, вносит их в кассу, после чего становится в угол и не отсвечивает. Да, жрать не просят, довольствуется тем, что дадут. Если не дадут, найдет сам. Вот, всегда... Понимает, почему руководитель вынужден нарушать свои обещания, никогда не обижается на это и вечно лоялен компании. Да, обладает фантастической способностью к саморазвитию, все время читает чего-нибудь, чтобы повысить свою квалификацию и прекрасно понимает российскую истину с ресурсом и дурак, может ты так попробуй. То есть ресурсы изыскивают из окружающего пространства, всасывая их буквально по капельке. Вот таков образ идеального подчиненного. А, конечно, такого никогда не заказывают при рекрутинге, но когда руководитель начинает перечислять, я обычно начинаю его дополнять. и говорю, примерно такой говорят, откуда вы знаете? Я говорю, ну, я понимаю, что вам нужно. Я говорю: так вот, забудьте, да, это можно отнести к странным мечтам пубертатного периода, да? поэтому вот забудьте, таких людей в природе не водится. Вот. А водятся люди нормальные, у которых все вышеописанные качества настолько ярко не выражены, что, безусловно, раздражает. Правда, это дает руководителю великолепнейшую возможность всегда свалить свои управленческие промахи на плохих подчиненных. Возможно, вы слышали от ваших, Руководителей среднего звена подобные фразеологизмы: вот дайте мне нормальных подчиненных, <свят> и тогда я, и тогда уже мы завоюем весь мир и набьем морду General Electric в первом же раунде. Сразу. Нормальные подчиненные, напомню, это вот эти рыцари без страха и упрека, некая бригада звездных героев и спецназа, да, которые с криком уха без всякого ресурса окучат весь рынок во славу вас. После чего это идут в угол и не потребуют долю в прибыли. Нет таких людей, хотя жалко. Так вот. Поведение сотрудников зависит от управления. А управление — это профессия. И последняя проблема, которая мешает руководителям изучать управление, — это избыточный прагматизм. Что такое избыточный прагматизм? Мы все время хотим получить готовый рецепт. И я могу вас понять, уважаемые коллеги, мы все люди офигенительно заняты. Мы все озабочены делами высокого уровня. И нам просто некогда заниматься мелкими проблемами, поэтому мы жаждем рецептурных технологий. И к изучению принципов управления мы относимся примерно так же, как большинство людей, к идеям здорового образа жизни. Все знают, да не все живут. Знакомо? Голосование не будем проводить, я сначала спрошу, кто знает принципы здорового образа жизни, а потом, кто их регулярно соблюдает. Разница будет в поднявших руку? Обычно да. Особенно это заметно, когда аудитория человек примерно 100. Если на первый вопрос поднимают руки практически все, а те, кто не понимает, не потому что не знают, а подвоху боятся. кто ли боятся, что их сейчас заниматься, начнут ими заставлять, то ли еще чего. Вот. А когда спрашиваешь, кто следует хотя бы базовым, количество гораздо меньше. Почему? Ну вот так вот. Так мы устроены, мы... Уверена, что нам Господь Бог обязательно пошлет телеграмму перед тем, как мы пройдем точку невозврата. Причем в директивном виде, с детализацией. Уважаемый Александр Фридман, если вы с завтрашнего дня не измените такие-то, такие-то, такие-то аспекты своего поведения на такие-то, то через три недели у вас, например, разовьется язва в 12 перстной кишке. С уважением, Иисус Христос. Значит, если мы пол, там кто-нибудь еще, да, там Будда, ну, у кого какой респондент. Значит, если мы получим такую директивную козилу, мы, конечно, что сделаем? мгновенно, прямо с утра пораньше, будем следовать рекомендациям, да, и поскольку пока мы ее еще не получили, то у нас есть ощущение, что точка невозврата пока не пройдена. У нас же есть личный контракт, нам обещали, правда, коллеги? Каждый из нас в душе верит, что ему конкретно успеет. Вот, понятно, что это бредятина полная, да, победа надежды над разумом, вот. В управлении примерно такая же история. То есть никто из руководителей в принципе не против учиться управлять. Характерное слово в «впринц». Но сейчас мне нужно конкретно решить вот этот вопрос. А с принципами, уважаемые друзья, мы потом разберемся непременно в следующем отчетном периоде. Понятно, да? То есть никто не говорит «да нет, не буду я учиться управлять. Конечно, буду, Ну не сейчас. Сейчас вот у меня есть конкретная дырка, которую мне надо заткнуть конкретным пальцем. Быстренько скажите, как, а с принципами потом разберемся. Уважаемые дамы и господа, я не буду оригинален, но с моей точки зрения именно изучение принципов отличает Homo vulgarius от Homo sapiens. От человека примитивного, от человека разумного. Потому что человек, знающий готовые решения, напоминает горе-математика, который пытается узнать ответы на решение конкретной задачи. Ну, знаем мы точно, как решать эту задачу. И что нам это даст, если мы не понимаем, почему решение этой задачи выглядит именно так? Мы переходим к следующей задачке. В ней есть маленькое изменение. Плюс поменялся на минус. И квадратные скобочки добавились. И кем мы будем выглядеть? Лохами, извините, приблудными, да, потому что попытка применить этот принцип, он приведет. А управление, штук сложное. Кто сказал, что это просто, это профессия. Значит, как только мы пытаемся тиражировать решение, участь наша очень грустна. Поэтому, коллеги, вопреки достаточно распространенному прагматизму, который диктуется элементарно жизненными «мне сейчас надо, а потом разберемся», Да, давайте мы сразу договоримся, что мы будем сосредотачиваться не на поисках готовых решений, а на изучении принципов. Человек, знающий принципы, профессионально решит любую задачу. Человек, знающий готовое решение, решит ровно такую же задачу. И как только в ней изменятся условия, о чем он иногда и не подозревает, его попытка решить эту задачу ровно так же, приводит к очень странным последствиям. Ну а кого обвинить, всегда найдется. Понятно, да, история? И, наконец, последнее вводное, перед тем, как мы перейдем непосредственно к теме семинара. Я сейчас скажу страшную вещь. Управление невозможно, эффективное управление, невозможно без элементов принуждения. Это противоречит модам последних лет, о том, что компании славны привлечением талантов, созданию сплоченных коллективов. Перечень этой байды, с вашего разрешения продолжать не буду. Да, потому что достаточно апологетов, которые это говорят, идея примерно понятна. Да? Означает ли это, что это все неправда? Нет, не означает. Это, конечно, правда. Это тоже нужно. Слово тоже и основное. Разница понятна? А почему О, эффективное управление невозможно без принуждения? Почему я считаю, что основная задача руководителя — обеспечить эффективную эксплуатацию подчиненных? Потому что эффективность, действия эффективны, как правило, лежат за пределами действий комфортных. Чтобы сотрудник сделал то, что действительно обладает высокой отдачей, он должен что? Напрячься. Вопрос, насколько напряжение соответствует естественным потребностям человека. Правильно. Ни насколько. Любая система, в том числе биологическая, стремится к состоянию покоя, гомеостазис. Я это могу долго обосновывать, но у нас другая тема, поэтому просто пока поверьте на слово, да? Почему даже самому опытному спортсмену, олимпийскому чемпиону нужен тренер, а? В том числе и для того, чтобы в нужный момент заставить его... Сделать еще три круга. Ну, образно. Понятная история, да? Мы знаем, что если мы не увеличиваем нагрузку, да, то наши результаты не растут. Если мы не меняем методику, наши результаты не растут. Доказательств не требуется Для того, чтобы мы изменили что-то, вышли из шаблонов, которым нам комфортно. Почему мы так цепляемся за шаблоны? Как только человек перестал думать над движениями, он снизил затраты на производство какой-то, Вещи, Понимаете? Вот он привык все, он не думает. У него меньше энергозатраты, ему это комфортно. А бизнес, к сожалению, не терпит гомеостазиса. Нас все время со всех сторон подпирает, начиная от погоды в том самом Мурманске и кончая любимым государством. Правда? Да и конкуренты, зараза, тоже что-нибудь хотят, потребители сволочи все время меняют свои предпочтения. Ужас чего творится. Значит, мы вынуждены все время нашу систему каким-то образом перефигачивать, извините за такую терминологию, то есть мы должны как-то ее крутить. Правильно? Причем, чем отличаются профессионально развивающиеся компании? Тем, что они крутят свои настройки проактивно. Они ждут волшебного пенделя. Потому что люди, как компании, а компании являются отражением первых лиц всегда, они делятся на реактивных и проактивных. Человек реактивный — это который шустро реагирует на события. Вот ему отвесили пендаль, он наверное, все понял, и тут же. Или увидев летящий пендаль, успел ловко от него там увернуться, да? иногда вместо попы попадая в глаз, но это уже отдельная анекдотная история. Вот. А человек проактивный, это тот, кто видит заранее то место, где ему могут отвесить пендаль, и каким-то образом это место умудряется обойти или, по крайней мере, приготовиться к тому, что сейчас откуда-то полетит. Да? Абсолютно точно, мы должны отбирать людей без патологий, попадающих в квадрат средних норм. Это, правда, тоже непросто. Да? Это есть методики, есть профессиограммы, есть э, различные истории. Но это все решаемо, и, поверьте мне, решаемо на достаточно простом уровне при э, профессиональном HR-подходе. Это та область, да. То есть там нет ничего таинственного, фантастического, там, астрального, там не надо гадать на хрустальных шарах и на кофейной гуще. Там есть четкие технологии, которые гарантированы 90% попадания в нужное. Просто этим надо заняться. Это один из контуров управления, а говорят: а если у нас этого всего нет? Я говорю, тогда рулетка. Визуальное впечатление. Упражнение, достойное Вольфа Мессинга, строго глядя в глаза соискателю. Вы будете работать хорошо в нашей компании? Да! дурак скажет нет. Мне вообще иногда нравится такое ощущение, что объявления носят характер заклинания. Требуется там, коммуникабельный, эм, энергичный. Я себе представляю объявление с точностью наоборот или CV, где пишут, некоммуникабельный, ленивый. Да, да, вот этот самый ищет хорошо оплачиваемую работу. Да? Найдите хоть одного кандидата, который бы сказал, я не такой. Вот, конечно, я такой, как вам нужен. Я вообще не понимаю, зачем эти такие характеризующие фразы пишутся в объявлении. Все, иногда, иногда действительно хочется по хулигани, там все что требуется некоммуникабельный, конфликтный, склочный, вредный, вороватый, <смех> ленивый <смех> оплата по результату труда с высоким окладом. Да? Вот, хочется взять вот любое объявление и написать его наоборот. Да? <смех> Такое ощущение, что мы... Почему? У нас нет технологий, мы заклинаем вы думаете, что к нам придет ровно такой, как мы написали. И человек, читающий вот эту байду, конечно, конечно это я. А как же? Что же я? да Я профессиональный, я энергичный, я коммуникабельный, я стремлюсь к командной работе. Список заклинательских эффектов можно продолжить. Так вот, да, нам нужен нормальный человек. Остальное должно делать система систему управления. То есть к нему просто другая профессиограмма. Помимо базовых он должен обладать еще вот этими, Фенечками, да? Так что, а, просто другой набор водных. То есть, другой фильтр. Вот. А, и зачем нам принуждение? Чтобы человека вывести из состояния покоя, в которое он радостно погрузился. А что с человеком происходит, когда его кто-то пытается вывести из состояния покоя? Сопротивляется, Сопротивляется гаденыш. Вот. Поэтому управление... Первое. Изначально, кстати, мы тоже сопротивляемся, когда нас пытаются вывести из равновесия. И вот возвращаясь к реактивности и проактивности, проактивный человек — это тот, который реагирует до того, как его внешний мир пытается вывести из состояния равновесия. К сожалению, 90% людей идут никуда, а откуда? От волшебного пендаля. Но эту пагубную привычку, коллеги, цитирую незабвенного Филатова, это я тебе голубо говорю, как краевед. Никогда не поздно изменить в любом возрасте. Большинство людей рождается реактивными. Это не их вина, так получается, статистика. Но чем человек отличается от твари без мозга от животного? Помимо всего прочего, тем, что может переписать свою программу, но гад не хочет. Человек обладает способностью переписки врожденной программы. Ну, я не имею в виду внешне, что у меня глаза голубые, они вряд ли станут карами наоборот, да? Это нет. Но характер поддается коррекции. Было бы желание. А вот желания-то и не хватает. Отсюда все эти а, такие социальные отмазки, типа старого псани научишь новым трюкам, такой уж я уродился, вот такой у меня характер, ешьте меня мухи с комарами, да? Слышали, наверное, вот такой у меня характер, не могу никуда прийти вовремя. Не хочешь. И когда мы не говорим о физических кондициях, то работает жесткая поговорка. Слово «не могу» означает «я не хочу, потому что». Поэтому я рекомендую помнить это для себя и не позволять подобную хрень нести вам другим людям. Потому что иначе времени много тратится на преодоление подобных словес.